притащило сместное начальство, мечтая под это дело получить ещё каких-нибудь взяток. Старухи орали, старики потрясали тощими кулаками, рабочие, которым не платили за простой, матерились и грозились всех закопать, мужики под шумок растаскивали что под руку попадётся, дети висли на оградительных сетках, Предводитель орал в мегафон: "Не допустим на нашей земле святотатства". Святотатство заключалось в том, что по сведениям этого самого предводителя, на месте, где сейчас строился торговый центр, когда-то был храм. Стоял он ещё в допетровские времена, а потом его почему-то снесли и выстроили другой на самом высоком холме в центре села Сафоново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 воспринял даже с некоторым восторгом. Они подтверждали его собственную значимость. О денег с гордостью отказался, а не обращать на него внимания в последнее время стало очень трудно. Движение против святотатцев приняло в Сафонове масштабы стихийного бедствия. Теперь новое дело. Год кончается, а какая-то там Инга Арнольдовна говорит его сыну, что Он ничего не понимает. Всговорились все, что ль? Ты у неё сегодня, спроси, пожалуйста, велел Степан, стараясь говорить спокойно. Чего именно ты не понимаешь? И что мы должны сделать, чтобы ты понял, хорошо? Иван заглянул в кружку и сделал вид, что не замечает оставшегося в ней морковного шока. Нехорошо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 Худенькие плечики под модной водолазкой поникли и как-то сразу уменьшились. Перед гневным отцовым взором вместо мордахи оказалась золотистая макушка в завитках тонких волос. Тонкие притонкие пальцы вцепились в кружку с недопитым морковным соком, и на черную поверхность стола капнула слезища. — Да что?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 и с разгону еще поддал похудосочной заднице, потому что сын никак не хотел успокаиваться, а он в тот день устал так, что его даже слегка тошнило. Конечно, потом он неловко пытался помириться и на следующий день привез из магазина другого медведя в сто раз краши Леночкиного. Но тот медведь так и сидел на полке в шкафу он был нужен бабушке они оба были ей нужны но она зачем-то умерла иван сказал степан изо подбородка поднял голову сына он пытался отворачиваться из за изумрудных глаз у него лились слёзы и он ещё подвывал тихонько жалобе самого себя и степана "но «Ну чего ты ревёшь что случилось почему ты мне не сказал чтобы я пришёл в школу я я боялся" выдавил Иван и Кая "боялся" переспросил Степана пять приходя в ярость "меня только этого ещё не хватало что за новости я что спросил он, едва сдерживаясь: "Тебя бью или кусаю? Что ты несёшь?" "К чего?" пробормотал Иван. "Только ты кричишь всё время. Пойди умойся", приказал Степан холодно. "У нас времени совсем нет, а ты ещё скандалы по утрам закатываешь? Ты что, не понимаешь, что у меня впереди целый день тяжёлой работы?" Это тебе не четыре урока отсидеть, и в бассейн, потом гулять, а потом ещё на корт с ракеточкой. Папочка, прости меня, закричал совсем потерявшийся от горя Иван и стал тыкаться Степану в майку. Прости, я не хотел тебя расстраивать. Ненавиди себя за то, что он не умеет наладить жизнь собственного сына Степан неловко потрепал его по золотистой макушке и лёгким шлепком отправил в ванную про корт и про бассейн. Этот он, пожалуй, загнул напрасно. Для Ивана и четыре урока это тот же самый день тяжёлой работы. А он как будто похваляется, перед ним и упрекает его в тунеядстве. Вот чёрт. Придётся ведь наехать в эту самую школу и разговаривать там с этой самой Агнессой Витольдовной. Иван крикнул он в сторону ванной: "Как её зовут? Я забыл". Инга Арнольда одна донеслось из ванной после минутной паузы: "Пап, я тебе не говорил, потому что думал, ты меня на озёра не возьмёшь". Каждых весной большой компанией они ездили на выходные под Псков на озёра. У Степана там был дом. Лет 7 назад он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 и больше напоминавший теремок из сказки, и поселил в нём отставного десантного полковника с женой. У десантного полковника был вполне легальный калашников, о чём моментально стало известно всем окрестным бомжам и лехим людям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 Жаль только что времени у Степана становилось всё меньше и меньше. Пап, позвали из ванной. А пап, ну что? Ты меня не возьмёшь на озёра? Да ну тебя к дьяволу, сказал Степан довольно миролюбиво. Что я зверь, что ль? Когда ведь я тебя не брал? Ну, из-за этого, из-за школы. Иван, нельзя быть таким трусом.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 Вдруг сказал Степану в самое ухо взволнованный голос. Хорошо, что ты ещё не ушёл. Чернов называл Степана Павликом, наверное, раз в несколько лет. И поводы были более чем серьёзные. Что случилось? Чёрный, ты откуда? Из Софонова я, проговорил Чернов, и голос у него на самом деле был странный. Ты ребёнка в школу везёшь? Да что случилось?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 А что с ним? спросил Степан, одним ухом прислушиваясь к Ивану, который зашнуровывал кроссовки, пел песню и грехтел совсем по-взрослому. Эти звуки очень успокаивали Степана. Он лежит вожкой на бетонном блоке, который позавчера в котлован свалили. Ну и всё. Крови не видно, да я близко ты не подходил. А может, он жив? спросил Степан. Закрыл глаза и крепко потер их пальцами. «Пап — Пап! — ахнул Иван издалека. — Ты что, еще не одевался? — Нет, Паш, — сказал Чернов печально. — Не жив он. — Точно? — Точно. — Пап, ну чего ты не одеваешься? Нам ехать пора. Пап, ты где?